Глава 16. Просто человек. Вы тоже её видели? Невероятно. Сова посреди мегаполиса. Интересно, откуда она взялась и чем питается? Разве совы не ночные птицы? Почему же она появляется средь белого дня? Она прилетела из магического мира. Не выдержала я устав от бесконечных разговоров о белой сове. За мной, потому что я оттуда сбежала. Хочешь, чтобы вернулась назад? потому что я очень одарённая фея, владею редким даром. Девочки фыркнули, а одна по имени Трейси, которая вечно со всеми спорила, проговорила с лёгкой издёвкой: "Что ж тогда не нафятишь, чтобы грязная посуда сама отправлялась в мойку. Нам бы всем было меньше работы и беготни туда-сюда с подносами. Здесь магия не работает в этом мире". Удобное объяснение. усмехнулась Трейси и тут же подскочила, потому что наша начальница Мара громко постучала ложкой по кастрюле. Сколько можно чесать языками, бросила Сердита. Живо за работу, столики сами себя не обслужат. Стайка девчонок мигом рванула в зал принимать заказы у новых клиентов. И я в том числе. Раз предпочла простую человеческую жизнь, причём жизнь в гордом одиночестве, Нужно на неё зарабатывать, пусть даже официанткой. Я не выбирала эту работу. Меня сюда назначили. После отъезда из дома мнимы бабушки я отправилась в молодёжное общежитие, место, где селили девушек и юношей без средств к существованию. Взамен ты был обязан работать там, куда направят. В моём случае выбор вариантов оказался не богат. Травница профессия не слишком распространённая. А ни одна из конкуренток Поллианны Ройс не захотела нанять меня в помощницы, чтобы не влезать в наши родственные разборки. Опыта иной работы у меня не было, так что отправили туда, где была вакансия. В кафе по соседству с университетом, в который я поступила этим летом. Целую вечность назад. Насмешка судьбы, не иначе. Если бы не вмешательство Кармины и упрямство фальшивой бабушки, Я могла бы сейчас спокойно там учиться и заглядывать в это самое кафе перекусить. Сидела бы за столиком с подружками, пила кофе, ела пироги, а не бегала из зала на кухню и обратно. Впрочем, я не жаловалась. По-прежнему считала, что здесь мне лучше, чем было бы в школе фей. Останься я там. За дня побега прошло 3 недели, но магический мир напоминал о себе исключительно присутствием белой совы. которая постоянно крутилась по близости. Больше никто не пытался выйти на связь. Под никто я подразумевала одну конкретную фею, родство с которой недавно открылось. Я опасалась, что она явится и попытается что-то сделать, вернуть меня или просто поговорить. Я не желала ни того, ни другого. Но когда этого не случилось, неожиданно испытала разочарование. и даже обиду. Не безумели. Но мне правда было чуточку больно, что Белинда не объявилась. Получалось, Габриэль дороже, стала быть я ничего не значу. Сегодня смена тянулась особенно долго. Погода за окнами стояла отвратительная. Снег не желал покрывать землю, а ветер бушевал так, что все стремились оказаться в тепле и уюте. В кафе было не протолкнуться. Пришлось поставить дополнительные столики. Мы с девчонками сбивались с ног, разнося еду и горячие напитки, а от шума в зале закладывало уши. Я так устала, что в какой-то момент почудилась, что у окна сидит Джеррими. Но присмотревшись, я поняла, что это не он, а другой парень, просто похожий типаж. Видно совесть сыграла шутку. Мне правда было стыдно. За то, что бросила Джеррими, оставила и дальше прозебать без времени, не попыталась помочь. Но что я могла сделать, чтобы появился шанс вызвать парня? Мне следовало научиться управлять временем. Единственный, кто мог меня этому научить, была Белинда, та от кого я отчаянно желала держаться подальше. Да, я понимала, что веду себя эгоистично, и с точки зрения Джереми не желание общаться с Белиндой не довод, но ничего с собой поделать не могла. Не могла, и всё. Когда рабочий день наконец завершился, я едва стояла на ногах и всё же пошла домой пешком. Благо идти до общежития минут двадцать, а мне хотелось проветрить тяжёлую голову. Холод стоял жуткий, но я плотнее замоталась шарфом И быстрым шагом отправилась сначала по пустым улицам, затем через парк, по аллеям между аккуратных молоденьких ёлок. Время от времени над головой слышался шелест крыльев, но кармина не спускалась и не садилась на плечо, как раньше. Это было бы совсем уж странно для мира людей. Я ото и дело оборачивалась. Всё чудилось, там кто-то есть. Казалось, я слышу шаги. Или это был стук собственного сердца? Но каждый раз, когда я смотрела назад, никого не обнаруживала, только пустая аллея, ни души. Можно было бы списать всё на магию, но она здесь не работала, верно. Надо выспаться, верела я себе и припустила до общежития бегом. Увы, сон не принёс облегчения, поскольку в него явилась гостья. Очень сердитая гостья. Ты не представляешь, сколько сил я потратила, чтобы к тебе пробиться, Сэм. Привет, Келли, пробормотала я, глядя в хмурое лицо подруги. Мне доводилось видеть её печальной, когда она жила у нас дома. У нас не настоящей бабушкой, но злой ни разу, тем более злой на меня. Ты о чём думала, а? когда устроила демарш с походом в лес? спросила она строго. О том, чтобы меня исключили. Келли негодующе покачала головой. «Ты сумасшедшая! Ты пришла сообщить мне потрясающую новость о моем безумии?» Поинтересовалась я раздраженно. «Может, лучше другими новостями поделишься? Настоящими новостями?» Келли помолчала с полминуты. Она явно хотела высказать нечто нелицеприятное, но передумала. Поняла по выражению моего лица, что пряник нынче лучше кнута. Настоящие новости, протянула она после тяжкого вздоха. Альберта Холланда арестовали, обвиняют в незаконном перемещении феи в мир людей. У факультета стихийников теперь новый декан, какая-то женщина-водница. Я прочла об этом в газете, не помню имени. Вот Габриэль, наверное, счастливо, припечатала я злорадно. Вот уж не знаю. Келли возвела глазак к потолку. Я вообще-то в Академии темных искусств учусь, а не в школе фей. Мне неведомо, что происходит в ее стенах. Могу рассказать лишь то, о чем все и так судачат. Ну да, магический мир стоит на ушах. Альберта многие осуждают. Отправить к людям фею с редчайшим даром — это надо было додуматься. Хотя...» Келли гневно прищурилась. «Сейчас эта самая фея по собственной воле сделала ноги и торчит там, где ей не место. Здесь мой дом. Ты родилась в магическом мире, но 18 лет прожила среди людей, и мне тут было неплохо, в отличие от школы фей, где все презирали. Теперь всё будет иначе. Саманта, ты же умная девушка, сама всё прекрасно понимаешь. Ты больше не изгой, а популярнейшая фея в королевстве. Неужели? Настал мой черед закатывать глаза. А как насчёт статуи, в которую я превратила целую толпу? «Об этом все забыли? Тебя простят, ты же жертва злого отца, бедняжка, которая жила с клеймом полукровки, а бочка магии на этом фоне сущий пустяк. Как у тебя всё просто!» — скричала я, тряся кулаками и злясь на Келли всерьёз. Она вмиг стала очень серьёзной. «У меня ничего и никогда не было просто, Сэм. Вся моя жизнь — борьба, а тебе больше не нужно бороться!» Твой главный враг нейтрализован и проведет в темнице много лет. А еще на твоей стороне очень сильная фея. Она сделает все, чтобы облегчить тебе жизнь». «Ты о Белинде Холланд?» «Я о твоей матери, Сэм. Она мне не... Не глупи!» Перебила Келли с жаром. «Ты получила подарок небес. Я понимаю, что ваши отношения не сложились, но все еще можно исправить». Прекращай вести себя как ребёнок и готовься к отправке в магический мир. Это неизбежность, пойми. И от тебя зависит, как пройдёт возвращение и воссоединение с матерью. Но всё, мне пора. Затягивает назад. Келли раздражённо всплеснула руками и заговорила быстро-быстро. Я запомнила тебя как серьёзную и рассудительную девушку. Так будь ею, а не превращайся в обиженную на весь мир Габриэль. Я не такая, как Фраза осталась неоконченной, потому что договаривать не было смысла. Особенный сон растворился, и я села на постели в спальне, где кроме меня обитали ещё три девушки. Утро уже наступило, до звонка будильника оставалось 15 минут. Я потянулась и неохотя поднялась с кровати. Хотелось ещё немного понежиться под одеялом, но я понимала, что ванная у нас одна на всех. и лучше покончить с водными процедурами, пока остальные дрыхнут. «Я не Габриэль», — объявила я отражению в зеркале после того, как умылась и почистила зубы. «Вот ни разу не Габриэль. Даром, что это имя изначально предназначалось мне». День выдался отвратительнее предыдущего. На город обрушилась метель, мощная, хлёсткая. Народов в кафе прибавилось, хотя казалось, что накануне мы побили все рекорды. Треклятый снег не желал ложиться ковром, таял на асфальте и земле, превращаясь в грязь и слякоть, и всё это добро клиенты приносили к нам на подошвах обуви. Как назло, робот-уборщик сломался, и мытьё полов тоже легло на официанток. Я то и дело чертыхалась про себя, бесконечно орудая шваброй. Вот уж действительно Магия бы тут не помешала. Щёлкнула пальцами, и от грязи не осталось следа. Интересно, сова не замёрзнет? Поинтересовался кто-то. Сидит на дереве, мокрая от снега. Я едва зубами не заскрежетала. Вот упёртая птичка эта, кармина. Хорошо ещё ключ под ноги не кидает, а то не успею оглянуться, как засосёт в открывшийся портал. И всё же бездействие совы напрягало. Она будто чего-то ждала. «Но чего?» Я не была уверена, что хочу знать ответ. Когда очередной долгий день закончился, я снова пошла домой пешком. Хотя метель усилилась, а слякоть под ногами превратилась в лёд. Ноги без конца разъезжались, и я в любой момент могла растянуться во весь рост. Едва я вошла в парк, за спиной опять почудились шаги. Я обернулась, Но как и раньше никого не обнаружила. Вображение разыгралось. Или там всё же кто-то есть? Да, у нас тут отсутствует магическое поле. Но коробочка, что Дэррил презентовал мне на день рождения, очень даже работала. Чуть всю магию из меня не высасыла. Я остановилась и сжала кулаки. Кто здесь? спросила, постаравшись, чтобы голос не дрогнул. Выкажитесь. Я знаю, что вы идёте за мной. Со стороны я, наверное, могла бы показаться безумной, разговариваю с пустотой. Но вокруг не было ни души, кроме меня и невидимки. Ну же, я жду. И снова тишина. Я хотела было развернуться и зашагать дальше, как вдруг раздался щелчок пальцев, и из ниоткуда появилась Белинда Холланд. в чёрном пальто почти до земли и с серым шарфе, завязанным модным узлом. Здравствуй, Саманта. Надеюсь, ты достаточно успокоилась, чтобы наконец поговорить. Я невольно попятилась, потому что была совершенно не готова к встрече. А ещё мелькнула мысль, что она не первый раз следит за мной. Просто раньше не показывалось. И эта самая мысль резанула ножом. Однако я сдержала эмоции. Вспомнилась, как Келли сравнила меня с капризной сестрой. «Как вы это сделали?» — спросила я хмуро. «В этом мире не магическое поле». «Верно, не магическое», — подтвердила Белинда, сматриваясь в моё лицо и ища признаки надвигающейся бури. «Но магия времени живёт по своим законам. Она работает везде. Вы были невидимы. Не совсем. Я просто отдавала от тебя на секунду, поэтому ты не могла меня увидеть, но сумела услышать, потому что ты сама мак времени. Я не Слова закончились. Я нарочно заговорила на отвлечённую тему, точнее, на тему, не касающуюся нашего родства. Но вот Белинда напомнила о родовой магии, и я замолчала. Знаю, тебе сейчас тяжело. проговорила она мягко. На тебя обрушился мир, иначе не скажешь. И я бы дала тебе ещё время побыть наедине с собой, подальше от школы фей. Но боюсь, тянуть нельзя. Тебе пора назад. Язык развязался вмиг, душу заполнил гнев. О, так мне теперь можно учиться в вашей хвалёной школе? А вы меня спросили, поинтересовались, хочу ли я там находиться? Белинда выставила руку вперёд, призывая меня успокоиться. «Спрашивать нет смысла, всё и так ясно. Ты дала понять свою позицию, когда показательно отправилась в лес. И потом, когда... когда...» Белинда запнулась, но я поняла, что именно она имела в виду. Мои слова, брошенные ей в лицо перед тем, как открылся портал. «Но, боюсь, твоё присутствие в школе, фей, необходимо, и...» Она снова сделала паузу, когда я сердито фыркнула. Просто позволь закончить, хорошо? Я отлично понимаю, что ты не желаешь меня видеть, Саманта. Мне жаль, что так сложилось, но я сама виновата. Я обидела тебя дурным отношением, когда Кармина добилась твоего поступления. Этого не перечеркнуть, по крайней мере, не за один день и не за 3 недели. Но ты должна вернуться. Твоя магия, которая превратила студентов в статуи, имела последствия. Проявился крайне неприятный побочный эффект. Исправить это способна ты одна. Как? переспросила я и нервно облизнула сухие губы. Проклятье. Неужели я причинила ещё больший вред, чем считала? Беленда развела руками, Это я смогу объяснить, когда ты подчинишь дар времени. Не на пальцах, а с помощью формул. По-другому не получится. В душу закрались сомнения. В лжёте насчёт побочного эффекта. Это отличный предлог меня заманить. Она горько усмехнулась, а на лице отразилась колоссальная усталость. Саманта, я прямо сейчас могу раскрыть портал, который перенесёт тебя в школу фей. Но я не хочу так поступать и осложнять наши отношения. И поверь, я отлично понимаю, что любая ложь, любые несогласованные с тобой действия будут работать против меня. Я говорю правду. Побочный эффект реален. Я расклдовала всех, кто попал под действие твоих неконтролируемых чар. И поначалу казалось, что всё наладилось, что студенты в порядке. Но это вы не так. Все они время от времени замирают на несколько секунд или минут, а иногда начинают двигаться чуть медленнее, чем все вокруг. Это, конечно, не смертельно, но, согласись, так продолжаться не должно. Я исправить это не могу. Тут нужны чары мага времени, который побочный эффект вызвал. Я застонала. Вот засада. Если всё правда, в школе десятки студентов с побочкой. «И виновата я!» «Им нужна твоя помощь, Саманта!» Белинда посмотрела проникновенно. Такой взгляд я видела у неё однажды, в день знакомства. Так она смотрела на своих учениц-неудачниц, на Алию, Эшли и остальных, кто посещал особенные занятия. «И не только им», — продолжила она. «Я слышала, что ты сказала перед тем, как шагнуть в портал». Поняла, к кому ты обращалась. Ему тоже нужна помощь. Ты это знаешь. Нужна. Согласилась я мрачно. Даже представлять не хочу, как Джереми на меня зол. Он не ждал, что Габриэль ему поможет. Хоть когда-нибудь. А тут я. И я. Я сбежала, оставив его ни с чем. Белинда судорожно вздохнула и задала важный для себя вопрос. Давно ты его видишь? С первого дня я сначала не знала, в чём дело. Думала, он использует некую магию, чтобы окружающий нас фея его не замечали, чтобы видела я одна. Первую встречу он повёл себя не очень красиво и не понравился мне категорически. Но потом от него была польза. А ещё Джерми помогал мне с практикой, тренировал в водной магии, пытался. У меня ничего не получалось совершенно. даже пасы из книжки для детей. Это естественно, проговорила Белинды, и мне показалось, что в её глазах блеснули слёзы. Стихии твой второй дар. Пока не приручишь магию времени, он работать не будет. Таков закон магии. Джерми объяснил мне это, когда когда выяснилось, какие у меня способности. А он рассказывал, что с ним случилось и почему. Только то, что он устроил злой розыгрыш, и получил ответную реакцию, такую, которая вышла из-под контроля и привела к необратимому эффекту. Всё так. Белинда закивала, стараясь не показать горечи. Я надеялась, что Джеррими всё ещё в школе фей, что он не погиб из-за меня, но не была уверена. И за всех сил тренировала Габриэль, но она не проявляла способностей. Я боялась, что они ей не передались. и достанутся следующему поколению. Ведь Габриэль подчинила магию стихий, а дар времени на распределении артефакт его не увидел. И это было ненормально. В нашей семье способности проявлялись в каждом поколении, всегда. И я я она замолчала, не в силах продолжать дальше. Не смогла продолжить, потому что теперь всё встало на свои места. отсутствие способности так называемой дочери моё имя неожиданно всплывшее в списке кандидатов упорство кармины притащившей меня в школу фей и отказавшейся считать габриэль хозяйкой та ведь не состояла в родстве с ректором в отличие от меня но разве белинда могла понять истинную причину раньше Какой женщине придёт в голову, что муж подменил общего ребёнка на внебрачного, пока она лежала в забытьи после родов? Сейчас мне было её жаль, по-настоящему жаль. Никто такого не заслуживает. И всё же я понимала, что не смогу с ней сблизиться. Не выйдет. Между нами пропасть или стена, и я не хотела её разрушать. За этой самой стеной мне было комфортнее. Допустим, я вернусь в школу фей, проговорила я деловым тоном. Что меня там ждёт? Я не контролирую дар. Могу превратить в статую ещё полсотни студентов, и у них тоже проявятся побочные эффекты. Ситуация только усложнится. Белинда печально улыбнулась. Всё так. Риск существует, и нам необходимо принять меры. Она тяжело вздохнула и глянула виновато. Не стану лгать, Саманта. Тебе придётся посидеть под замком, в помещении с блокировкой магии, чтобы защитить остальных обитателей школы фей. Мне это не нравится, поверь, но вариантов нет, перебила я. Нельзя рисковать другими, я всё понимаю, и это для меня не, не неожиданность. Я хочу знать, сколько потребуется учиться, чтобы избавить студентов от побочки и помочь Джеррими. И что будет потом? Я смогу вернуться домой. По лицу Белинды прошла тень. Она бы предпочла избежать такого развития событий. Ты хочешь жить здесь? спросила она хрипло. Почему нет? Мир как мир, технологически он более развит, чем ваш. Да, но ты фея, а здесь не магическое поле. Вы сами сказали, что магия времени работает везде, а стихии плевать. Они мне безнадобности. Но вы не ответили на вопрос. Я смогу вернуться домой, когда завершу дела. Белинда смотрела горько. Да. Сможешь, призналась после паузы. Ты родилась в магическом мире, но с первого дня жила здесь. И пусть тебя переместили без разрешения, по закону ты житель этого мира и имеешь право сама выбирать, где поселиться. Хорошо. Я удовлетворённо кивнула. Мне не улыбалось оказаться пленницей. Там ведь все стоят на ушах, редчайший дар и всё такое. Вдруг меня не захотят отпускать, чтобы не разбрасываться такой редкостью. Келли, конечно, нашла дорогу домой из нашего мира. Значит, и я способна отыскать путь сюда. Но ведь при желании легко обнаружат и снова переместят. А второй вопрос, на который я не получила ответ, Сколько времени понадобится? Думаю, через месяц твоя магия перестанет быть опасной для окружающих, и ты сможешь покинуть отдельное помещение, жить в блоке с другими студентами. Через сколько ты сможешь ликвидировать побочку и вернуть Джерми? Зависит от тебя. Сложность в том, что тебе придётся сдать сессию, чтобы остаться в школе фей и продолжать обучение. Экзамены будут включать не только магию времени, «Но и травоведение?» — спросила я хмуро. «Какая прелесть! Раздел магии, в котором я тоже не преуспела, несмотря на все усилия Келли, являющиеся в особых снах». «Нет, не травоведение. Речь о стихийной магии. Но...» — ты прошла распределение, Саманта. «Теперь ты студентка факультета четырех стихий. Факультета времени же у нас нет». Как покинешь отдельное помещение, переселишься в новый сектор. С прежним придётся попрощаться. И жить по соседству с Габриэль, не удержалась я, хотя пообещала себе не упоминать сестричку в этом и без того непростом разговоре. А самой вспомнилась Эшли. Метаморф Эшли, секрет, который знала только я. Мы не дружили, но в последнее время чуть сблизились. Стало быть, теперь нам уже не доведётся жить в одной спальне. Странно, но я испытала сожаление. Видно, успела привязаться к необычной соседке. В одной комнате с Габриэль вас точно не поселят. Заверила Белинда мрачно, и я поняла, что она тоже не хочет говорить о ней. Не хочет говорить о ней со мной. И всё же я спросила, как она. Так себе. Брови нашей общей матери сошлись на переносице. Тоскует по отцу, переживает, что оказалась не чистокровной феей. Пришлось даже надеть ей на руки блокирующие магию браслеты, чтоб не натворила дел, снимаемых лишь на занятиях. Габриэль нужно время. Я догадалась, что Белинда сказала далеко не всё. Их отношения стали ещё хуже, и виновата в этом Габриэль. Впрочем, как всегда, И когда мне нужно вернуться, я снова сменила тему. Чем быстрее тем лучше. Сессии не за горами. В твоих интересах успеть подготовиться. Если провалишься, мне придётся тебя исключить и отправить домой. А он здесь. Таков закон. Я буду бессильна. И тогда студенты будут замедляться до конца дней, а Джеррими останется в безвременье. проворчала я. «Вот замечательная перспектива. Меня посадят под замок, придётся изо дня в день проводить время с Белиндой, а если окажусь бездарной студенткой, то чувство вины будет терзать до глубокой старости, или меньше, в зависимости от того, насколько долгая мне отведена жизнь. Перемещаться прямо сейчас? Или дадите хотя бы сутки? С мыслями собраться и всё такое? Я не сбегу, честно». «И даже если сбегу, всё равно найдёте. Кармина следит за каждым шагом». «О, я не отправляла сову», — заверила Белинда почти весело. «С её души свалился камень. Едва я дала согласие вернуться в магический мир. Кармина действует по собственной инициативе». «Не в первый раз», — усмехнулась я. «Ключ от школы феи деятельная птичка тоже сама принесла». Никто не заставлял. Жду тебя завтра. На этом месте в это же время. проговорила Белинда, поправляя шарфик и встряхнула волосы. Снежинки, что успели на них осесть, посыпались вниз, переливаясь в свете фонаря, как звёздочки. Хорошо, кивнула я и зашагала в сторону общежития, не попрощавшись. На душе было неспокойно. С одной стороны, я понимала, почему мне нужно находиться в школе фей. С другой, я совершенно не чувствовала себя готовой к возвращению.